Глава тридцатая. Пропажа. Проснулся я от того, что кто-то резким движением потряс меня за плечо. «Да просыпайся же ты, ядрёный вошь! Вроде не пил вчера». Очнувшись ото сна, я увидел над собой обеспокоенное лицо Петренко. Мут пропал. «В смысле?» — не сразу въехал я в суть. «В смысле ножками? Топ-топ и удрапал. Куда? Это нам предстоит выяснить». Нахмурился бочка, болтая босыми ступнями над полом. «Сейчас пять утра, уже светает». В четыре Эд встал по нужде и обнаружил кровать мута пустой. Думал, что тот тоже вышел до ветра, но поблизости его не оказалось. Подождав минут двадцать, Эд разбудил полковника и поделился с ним своими опасениями. «Для начала предлагаю разделиться и обойти базу», – перебил бочку Петренко. Я связался с Доком и спросил, не объявлялся ли мут у него. Док, в свою очередь, рассказал, что люди, подвергшиеся сильному псевоздействию, нередко страдают лунатизмом. «Но не сбежал же он, в конце концов!» — воскликнул Карась. «Не похоже это на мута!» Петренко лишь обескураженно всплеснул руками. «Вся снаряга на месте, только берцы и комбез удрали вместе с хозяином!» дом раседом уже наскоро обижали базу, порасспрашивали посты охраны. Фримены говорят все тихо, мол, у них и мышь не проскочит. Но мы-то знаем, как разгильдейски они держат пост. Стремительно одевшись и выйдя из барака на воздух, я вдохнул полной грудью прохладу майского утра. База сейчас досматривает последние сны, самые сладкие и хрупкие, предвещающие скорое пробуждение. Тишина! которую нарушает лишь легкое поскрипывание досок и трепет трав у крыльца. «Будь я мутом, то куда бы отправился после всех передряг?» – задумался я. Решение не последовало. Слишком мало я знал своего напарника, чтобы дать ответы на этот вопрос. Но не волки же его съели, в конце концов. Обойдя базу более обстоятельно, мы отправились в командный пункт. Тем более, что свет в кабинете у Лукаша загорелся чуть раньше шести утра. Выслушав нашу проблему, глава свободы задумался. «Ну, у нас тут негде пропасть, сами знаете. Только если ушел в зону ваш боец. Мало ли, что его на это сподвигло. Что-то почувствовал, сон приснился. Знаете, как бывает? На посту, небось, отчитались, что никто не проходил?» Полковник согласно кивнул. «Так точно». «Но устрою я им промывку мозгов», — разозлился Лукаш. Совсем от рук отбились. Спят на постах в наглую, ни один не бодрствует. С недавних пор на складах стало заметно тише. Фанатики в основном атакуют выжигатель. По периметру расположили камеры и датчики движения. Прогресс, наконец, дошел и до нас. Запитали всю электрику от самодельного прибора, работающего на нескольких десятках мощных батареек. Благодаря тому на базе всегда есть электричество. В общем, ошалев от небывалого спокойствия, ребята совсем расслабились. На ночь закрывают ворота и уходят дрыхнуть в свою бытовку, а маленькую калитку для пешеходов просто запирают на засов. «Ну все, нарвались работнички», — бушевал командир. «В этот раз накажу их серьезно, поблажек не будет. Я бы на вашем месте позавтракал и только потом бы отправился на поиски друга». На кухне есть, чем перекусить. А товарищ ваш далеко отсюда не уйдет. Вокруг базы мало реальных опасностей, лишь сплошная топкая грязь. Одна польза от этого мутанта в деревне кровососов, другого зверя стало меньше, и количество аномалий заметно поубавилось. Как будто он вытеснил всех конкурентов из реала обитания, как самый совершенный хищник-одиночка. Док обещал маякнуть, если мут у него появится. Устало вздохнул полковник. «И где эту пропащую душу носит, ума не приложу». «А чисто теоретически, есть ли возможность просмотреть записи с камер, или они работают лишь в режиме реального времени?» «Шагайте на КПП, там, скорее всего, окажется нужная запись», — ответил Лукаш. «А еще дам наводку. Не уверен, правда, что мои догадки верны. Однако недалеко от базы есть два сторожевых поста». Так сказать, скрытного характера. Если не знаешь, где они, то невооруженным взглядом и не заметишь. Первый аванпост уже отчитался о происшествиях за ночь. Время связи строго шесть утра. В семь одни ребята сменяются другими. Второй пост пока молчит, что очень подозрительно. Может, эта внезапная тишина в эфире как-то связана с пропажей вашего бойца? «Могло ли что-то случиться, что вынудило его покинуть базу и отправиться в сторону ближайшего поста?» «Кстати», — задумался полковник, «после происшествия в деревне доктор говорил нам, что мут — гиперсензитив с крайне мощным потенциалом, и его нехило выбила из колеи даже поверхностная встреча с сознанием монстра. Так что теоретически произойти могло все что угодно. Знаете...» Обратился Петренко к Лукашу. «Раз такие дела, отправимся-ка мы к вашему посту и разведаем, что да как. Никто, надеюсь, не против?» Обратился он к группе. Все единодушно выразили свое согласие, и полковник продолжил. «Двадцать пять минут на принятие пищи и сборы. Я выделю вам двух бойцов, тех же, что и вчера. Они отведут вас к тому злосчастному посту». Нахмурившись, лидер «Свободы» отдал необходимые приказы в рацию. «На КПП вас ожидают, позавтракайте и шагайте с Богом». Поблагодарив Лукаша за радушный прием и наскоро перекусив «Свободовскими сухпайками», мы отправились к главным воротам с целью просмотреть записи с камер. Как ни прискорбно, но видео просмотреть так и не удалось. В период с трех утра до десяти минут четвертого Аппаратура просто отключилась, предположительно из-за просадки электроэнергии. Тем более странно выглядела эта ситуация со стороны. Встретившись со струной и духом у главных ворот базы, мы отправились к ближайшему секрету, вот уже около часа упорно не выходящему на связь. В сером утреннем свете окрестности базы выглядели весьма мрачно и даже дико, искореженные выбросом сухие деревья тянущие к небу бледные ветви вездесущая влага недавних дождей в конец расквасившая местную почву крики неведомого зверя где то вдали походящие на во полягонии и сизый рыхлый туман застилающий дорогу не давая возможности полноценно смотреть под ноги благо дымка не слишком плотная порадовался дух Очевидные грави аномалии вполне заметны по воронкам и ритмичным завихрением туманных масс. «Сегодня предлагаю идти по главной дороге», — озвучил нам свой план Струна. «Минут сорок пути, и мы у секрета. А вообще, ситуация по всем параметрам странная. Никогда такого не было, и вот опять». Он привычно заржал и поправил лямку рюкзака. «Года два назад случилось похожее с постом у барьера». Пятеро сталкеров просто не вышли на связь. Их пробовали разыскивать, но следы затерялись у поворота на выжигатель. Месяца через два в радиоэфире у мэнов, защищающих барьер, прорвались некие голоса, в которых они узнали своих корешей, как раз пропавших в ту памятную ночь. Самое интересное, что недавно ситуация повторилась, как только в деревне засели псимутанты, Голоса стали слышаться парням не только в секретах, а даже на самой базе. Один из наших даже обратился к доктору, ибо узнал голос пропавшего друга, звучащий не в радиоэфире, а прямо в собственной голове. Причем он вполне очевидно кричал, что группа жива и просила о помощи. Прорывался этот голос вспышками и буквально сводил кашу с ума. Любопытнее всего, что до пропажи сталкеры крепко дружили. Буквально дневали и ночевали вместе, ходили в рейды. В общем, знали друг о друге все. И остальных Каша не слышал, только голос своего кореша. Доктор ничем помочь не смог, просто вколол псиблокаду и отпустил с миром. С тех пор Каша крепко подсел на синьку. Говорит, что так своего друга не слышит. А вот дуть перестал. От травы его Кент, цитирую, вопит в голове не умолкая. Вот такой интересный эффект. Обходя новоявленные водно-грязевые бочаги по внушительной дуге, мы узнали от местных, что в них завелись какие-то зубастые твари. Не то звери, не то рыбы. В начале недели утащили туда двух сталкеров. В итоге вытащили фримены лишь рожки да ножки от своих товарищей. Кровожадных монстров, конечно, убили, погрузив в бочак самодельное взрывное устройство во избежание новых эксцессов. «Ухо разметало этих тварей!» — восхищенно выдохнул дух. «Такой пазл ни в жизни не собрать!» Фонтан грязи вверх взметнулся, как из гейзера. Так и не поняли, кем эти звери были при жизни. Но бочаги теперь обходим стороной, вдруг и в других подобные демоны приживутся. Минут десять спустя мы вышли на относительно сухой участок почвы, попутно значительно удалившись вправо от главной дороги. Еще немного правее и упремся в секрет, но тут нужно держать ухо востро. Зверья на складах хоть и мало, но все же оно осталось. Пару дней назад здесь бродило мигрирующее стадо плотей У них перед выбросом наступает время размножения. В этот период твари весьма агрессивны и нападают на человека незамедлительно, и хотя псевдохрюши не стайные создания, любовный гон заставляет их сплотиться и будто даже поумнеть, с некоторым сомнением пожал плечами струна. В любом случае их поведение становится еще более враждебным и необычным. «Я всегда готов уйти в оборону», — потряс своим любимым гладкостволом бочка. «Только скажи, в кого полить?» «Сайга, конечно, по всем фронтам хороша, но против десятка другого плоти и в гоне она тебя мало выручит. Поэтому предлагаю всем расчехлить оружие», — обратился к группе дух. Приблизившись к обширному участку аномально разросшегося кустарника, струна шагнул вглубь и, осмотревшись, позволил нам всем зайти в заросли. «Впереди нас ждет парочка аномалий», «Благо туман немного рассеялся», — предупредил дух. «А прямо за аномалиями будет наш наблюдательный пост, хорошо укрытый от посторонних глаз землянка, до нее буквально метров пятнадцать». «Ничего себе, вы окопались», — присвистнул карась. «Отсюда ничего не видать, сколько ходил мимо этого участка осенью, так и не заподозрил неладного. Считай, выдали военную тайну». «Ну мы ж теперь вроде как не враги», — усмехнулся Струна. «Можно и поделиться секретом. Мы вот знаем пару ваших аванпостов, в темной долине и на свалке. Теперь наша очередь открываться новым союзникам». «Как же отрадно понимать, насколько группа Лиса сплотила сталкеров, вне зависимости от их принадлежности, пола и возраста», — улыбнулся Эд. «Это действительно похоже на новое светлое начало», Не зря военные опасаются, ох, не зря. Приблизившись к секрету вплотную, мы увидели небольшой травянистый холм, сплошь заросший жесткой прошлогодней осокой. К небольшому деревянному люку, символизирующему дверь, тоже каким-то образом прикрепили дерн, да так, что вход казался почти неотличимым на фоне остального ландшафта. Ну прямо домик Хоббита расплылся в улыбке Домра. «А оптика где?» «Да вон там», — указал дух рукой за дальние деревца. Присмотревшись, я заметил хорошо укрытую маскировочной сетью и листвой амбразуру с приборами наблюдения. «Нет, ну ты скажи», — восхитился Петренко, — «умеют же, если захотят». Дух аж засветился от неожиданной похвалы. Лично мы со струной принимали участие в строительстве. «Ну, молодцы, господа анархисты!» «Жму вам руки», — улыбнулся полковник. «Мы не анархисты, сказать с позволения», — покраснел дух. «Скорее уж, социал-демократы». «Да кем бы вы ни были, я восхищен», — буквально затрясся от предвкушения полковник. «Давайте, ведите уже нас в святая святых. Будем смотреть, что там у вас и как. Только осторожно, кто первый рискнет зайти в помещение?» «Ну давайте я», — проявил инициативу Карась. И, проверив дверь на предмет растяжек, согнувшись в три погибели, вошел внутрь. «Здесь темно», — отчитался он. «Сейчас включу налобный фонарик». Пара мгновений мучительной тишины. «Есть!» — тихонько прошептал карась. «Заходите. Здесь пусто, как в голове у дебила. Только керосинка коптит. На столе открытая банка консервов». «Если люди ушли сами, то делалось это в явной спешке». «Не к добру все», — задумчиво протянул полковник и, нагнувшись, зашел в секрет. «Мы же с группой остались снаружи, ибо помещение оказалось слишком тесным и душным». Струна и дух явно опасались входить внутрь, словно боялись, что неведомое страшное нечто немедленно их поглотит, как только они переступят порог». Бочка это заметил, но промолчал. Дождавшись полковника, он что-то шепнул ему на ухо, и Петренко, развернувшись к фрименам, почти ласково проворчал. «Ну что, рассказывайте, что знаете. Теперь это наше общее дело. Пятой точкой чую, что все неспроста».